Глава 6. Встреча в кафе. В кафе зомби. Я был за 10 минут до назначенного срока. Купил на кассе чашку кофе и побрёл между столиков. Я с Петцом шёл на другое место, не то, где сидел с Каролиной. Усевшись за столик, я стал ждать. Чтобы скрасить эти 10 минут, я полез в приложение Патриома и открыл там форум. Мобильную версию формы я никогда не любил с его вечными проблемами в отображении картинок и схем, но сейчас выбора особо не было. Фигась, только и сказал я, наткнувшись на список новых тем, мне совершенно незнакомых. Судя по этим темам, в Патреме происходило что-то серьёзное. Объединил их словосочетание "зона Рейхена", и там игроки обсуждали всякие возможные рейды, квесты и тому подобное, которые можно пройти в этой новой локации. У меня глаза на лоб полезли, потому что о Рейхен-то я отлично знаю, а вот про зону Рейхена слышу впервые. Я сразу занялся внутренним расследованием шерстя-форум. Даже пару раз залез в Google с таким запросом. Через минут 10 я уже составил примерную картину произошедшего. Вот только понятнее от этого ничего не стало. Я мысленно разобрал новое явление по пунктам, чтобы самому не запутаться. Сначала вестник высаживает босса страж портала в Рейхине, тем самым стывает гидру и по сути прекращает существование клана. Усмехнувшись, я вспомнил, что и сам был свидетелем этого, хоть и издалека. Просто получается, эти события в игре приобретут скоро статус исторических, и можно будет хвалиться. Я типа падение Рейхена видел. Дальше. Босс бушует в городе, но, что совсем странно, назад в свое гнездо не портуется. И что еще страннее? С ним не смогли справиться. Что там потом происходило, игроки точно рассказать не могли. Но потому как страж портала своими масс-атаками почистил город конкретно, не разбирая ни местных, ни игроков. Находились некоторые типа счастливчики, выжившие в этой мясорубке, и они рассказывали каждой своей версии. Иногда это была такая бредовая фантазия, что автора поста поднимали на смех сразу. Ну, как можно было всерьез воспринимать, я спрятался в бочке, и урон от босса по мне не прошел? Выглядываю вокруг, все дома снесло. Потом я вылез и стал подсматривать, что там бос делает. Версии слишком различались, поэтому я предпочёл читать тех, кто просто описывал события, наблюдая за городом со стороны. А получалось вот что. Город и его окрестности превратились в некую зону, войдя в которую, ты получал квесты на спасение Рейхена, на освобождение стражи портала. От кого надо освобождать босса, который сам же и порушил город, непонятно. В зоне орудовали мобы, по описанию которых я узнал проклятых эльфов. Но там фигурировали и многие другие, мне незнакомые. Пачки мобов при подходе к городу становились всё крупнее, нападения всё неожиданнее. В общем, что в самом Рейхане не знает никто. Большого настоящего рейда ещё никто не собрал, а стихийные сборища из амбициозных мелких кланов, смело отправлявшихся спасать мир и рубить репу, всем составом красиво ресались на камни воскрешения. Мстители тоже собирались туда, но пока не торопились. Я усмехнулся. Значит, то, что произошло с Рейхеном, это явление продолжительное. Тут я спохватился и глянул на время. Уже 10 минут пятого. Я уж и кофе-то всё давно выпил. «Ну и где Мираж? Прождав еще минут десять, я уже решил, что она все-таки не придет. Так, ладно, еще пять минут и ухожу. Есть все-таки какие-то нормы приличия. Мысленно ругая себя за излишнюю мечтательность, я уткнулся в меню. В сотый раз, пробежав глазами по строчке прохладительные напитки, я вздохнул и, откинувшись на спинку стула, взъерошил себе волосы. «Ну, дурак, неужели ты и вправду думал, что она придет?» «Да уж, наивный». Дружба в игре и в реале совершенно разные вещи. Антшот, голос раздался рядом со столом совсем неожиданно, и я даже вздрогнул, чуть не навернувшись со стула. Белые кроссовки и практичный джинсовый костюм, серая кофта под расстёгнутой курткой. Мираж стояла перед столиком, подозрительно меня осматривая. За её спиной угадывался рюкзак, судя по лямкам, такого же джинсового цвета. "Ага", только и выдавил я. "Так с тобой и правда никого тут нету?" Девушка оглянулась, осматривая полупустое кафе. Чёрные вьющиеся волосы прыгнули по плечам. «А кто должен быть?» Мираж, не ответив, нырнула за столик и взяла меню. Я посмотрел на неё, потом тоже оглядел кафе. Её подозрительность передалась мне, и вдруг все вокруг сразу стали казаться тайными шпионами. «Ты не только одиночка, а ещё и профи, оказывается», сказала, наконец, Мираж. На моём лице сама собой растянулась улыбка. Она меня узнала и даже вспомнила мои слова. Я протянул руку через столик. Антон, Мираж прикусила губу, подозрительно глядя на мою ладонь, потом подняла глаза. Гордеев, я знаю. Я вздохнул и убрал руку. Всё-то все вокруг знают и вечно играет в шпионов. Остался ещё хоть кто-то, кому не чужды обычные человеческие отношения. Что, пробили меня? Я невесело усмехнулся. Ну, бывший участник киберкоманды Порящие волки, скандал на соревнованиях, интернет помнит всё. Дальше дело техники. Ага, на мой адрес тоже интернет помнит. Зло бросил я. В смысле? Клуб Победа? Собеседница с лёгким удивлением смотрела на мою реакцию. Да какой нафиг клуб Победа? Я живу тут в Начал было я, кивнув в сторону своего дома на Осиоксе, а затем улыбнулся. Хорошая попытка. Вестник нам говорил, что ты живёшь в моём городе, и я сама пробивала, что смогла. Всё так и было, но я реально не знаю твоего адреса, девушка хмыкнула. В отличие от тебя. Я поджал губы. Надо было побыстрее сворачивать обмен любезностями и переходить к самой сути. А так мы вообще можем договориться до того, что никакого союза не будет. Как ты меня нашёл? Тебя навели? спросила Мираж, воспользовавшись моим молчанием. Совпадение. Так не бывает. Я никому никогда не открывала своего имени и адреса, даже вестнику. Настолько втерется в доверие, он не смог, хотя и обдурил меня. А я на самом деле не знаю твоего имени. Плотникова МГ. Тут Мираша округлила глаза и, кажется, даже сделала попытку выйти из-за стола, но я поднял руки, будто сдавался. Я слесарь, обслуживаю газовые котлы. Это реальное. Я стал тыкать пальцем в воздух и чеканить, типа, с лагом. «Сов-па-де-ни-е!» Мираж осталась сидеть, но некоторое время сидела молча, просто буравя меня взглядом, а потом все же сказала. «Хорошо. А откуда мои данные, Гордеев Антон?» «Из компа нашего, в офисе. Поэтому только инициалы знаю. Да уж, надо будет вам жалобу написать, что личные данные клиентов уходят налево». «Да какие личные?» — возмутился была я, но Мираж перебила. «Что ты хотел? Зачем позвал?» Она сидела с таким видом, будто уже устала тут прибираться. Я просто трачу её время. Может, познакомимся всё-таки? хмуро спросил я. А моего ника недостаточно? Твоей фамилии недостаточно? Она не ответила и просто стала молча на меня смотреть, упрямая. Я вздохнул и сказал: "Хорошо, мираж, как хочешь. Я насчёт мстителей. Что, устал на них работать?" Тут я уже чуть было не взорвался и едва не сорвавшись на крик, я хлопнул по столу. Да блин, ты, ну просто, я не могу. Слова сразу кучей рвались из меня, но в мозгах случилась давка, и они так и не смогли пробиться наружу. Губы девушки тронула лёгкая улыбка. Она посмотрела на мою руку, застывшую на столешнице. Люди за столиками в кафе стали оглядываться, и я поджал губы, сверля взглядом Мираж. «Симпатичная все-таки». «А возле Рейхана это что было?» «Мы бежали тебе помочь». «Ага, перед этим сдали». «Не поняла?» «Давай по порядку». «Я, когда обнаружил отряд Мстителей, сидел спокойно в кустах». Мираж хмыкнула при этих словах, и я хмуро поправился. «В засаде сидел». «Ну, я сообщил тебе об этом отряде», сказал я, выразительно глядя в глаза. «Сейчас я увижу там правду». «Помню». «Не тупи, Антон. Скорее излагай». Я скривился». Язва, блин. Хотя это и её нормальное состояние, значит, наши встречи всё-таки движутся в нормальное русло. Ну, и мстители сразу после этого ломанулись в кусты с криками: "Он здесь!" наконец выпалил я с победным выражением лица. Теперь твоя очередь оправдываться. Я соединил кончики растопыренных пальцев и выверил полученную фигуру в переносицу, в ожидании ответа посмотрел на мираж. Так, то есть ты подумал, что я тебя сдала? осторожно спросила девушка. Мираж, я тогда вообще мало думал, честно признался я. У меня башню сорвало, до того достало все это. Я доверился слишком большому количеству людей. Ну, насчет мало думал, полностью согласна. Я ухмыльнулся. Подкалывает, значит. Мираж, три лица в цепочке. Ты, Вестник и Лютик. Ты у меня на проводе. Лютик у экрана главы города. Тут Мираж чуть пригнулась вперед, и сняла со спины небольшой рюкзак. Затем она оглянулась и подняла руку, призывая официанта обратить на неё внимание. Когда работник заведения, молодой человек в чёрных брюках и белой рубашке, подошёл, она заказала себе чашку кофе. Официант внимательно глянул и на меня, и я, пожав плечами, всё-таки тоже сделал заказ, но уже просто чёрный чай. Наконец, официант удалился, и мираж повернулась ко мне. Так, значит, давай разбираться. И они против, откинувшись на спинку стула, я кивнул. Так вот, я действительно передала вестнику твои слова. Мы в это время как раз закончили упаковку босса. Он, по-видимому, передал Лютику приказ в приват, какой я не знаю. Какой какой? Я невесело усмехнулся. Меня убить, конечно. Не знаю. Дальше он засуетился и приказал всем партнуться в Рейхан. Свиток с боссом был у вестника. Но вы же вывалились далеко от Рейхана. Это всё Винтик. Мы на площадь прилетели, и гном уломал жреца перенести нас к тебе. А вестник? Пошел в храм, сказал, там у него срочный квест у настоятеля. Вроде как и запаковка стража портала тоже была для этого квеста. Вестник просто странный был последние дни, волновался сильно. И что, не говорил, какой квест? Нет. Да мы не спрашивали особо. Он частенько оставил нас в известность в последний момент. Я продолжал молчать. Так те, если этот Троица Мираж, Винтик и Кракен реальны, мои друзья, то всё, что она рассказала, очень похоже на правду. Получается, только вестник от явленной злодей. Ну, зачем стывать клан, который сам же вывел в топовую десятку? Ещё бы чуть-чуть, и он бы составил брутто здоровую конкуренцию. А теперь представь, что мы должны были подумать, когда ты вдруг стал в нас стрелять. Я усмехнулся. Ну, нас всех обманули. Мираж хотела ещё что-то сказать, но замолчала. Пришёл официант и принёс наши заказы. Он аккуратно поставил перед девушкой её чашку кофе, а передо мной чайничек и пустую чашку. Ну да, вестник переиграл всех, если это он всё затеял, сказала Мираж, когда работник заведения удалился. У тебя есть какие-то мысли? Ну, за несколько секунд до высадки боссы из клана ливнул лютик. Понятно, что он был в курсе, а вот вестник не вышел из клана. Связаться с ним сейчас я не могу. Персонаж удалён. Так. Ты знаешь, что вестник предлагал мне вступить в Гидру буквально за несколько минут до всей этой мясорубки. Брови Мираж чуть вздрогнули. Она помешала кофе ложечкой, обдумывая эту информацию, потом пожала плечами. Нет, не знала. А зачем? Вестник всегда хотел уничтожить мстителей. Этим он меня и подкупил, пригласив в Гидру. Тогда она была вообще на 200 какой-то позиции. Я налил себе чай и пригубил его. Бодрящий вкус чуть подстегнул размышления, и в памяти всплыл тот программист с фамилией Плотников. Я сказал: "Я помню, ты говорила, что у тебя счёты с мстителями". Мираж покачала головой. "Я ещё не так сильно доверяю тебе. А последнее сообщение от тебя?" Она нахмурила брови и холодно ответила, написала на эмоциях. Я поставил чашку на стол и сказал: Главное, что написала. Ты мне верила. Остальные твои отмазки для меня не важны. Мои слова заставили её возмутиться, она чуть кофе не пролила. Совсем офигел. Немного. Ты готова слушать, зачем я тебя позвал? Я же сказала, что была подавлена. Вот и написала тебе. Покачав головой, я проигнорировал её слова и продолжил. Ты мне нужна, мираж. Её брови подскочили, и она только и сказала: "Ну ни фига себе признание. Я прямо разбежалась". «Не в этом смысле. Я хочу свалить Мстителей, но один не справлюсь». Она невесело усмехнулась. «У меня перс, если ты не помнишь вдруг, с рухнувшей репутацией. Я до сих пор не удалила, все жалко». «Удаляй», — уверенно сказал я. Кажется, на сегодня предел удивления у Мираж зашкалил, и она просто молча застыла, ожидая, что же я дальше скажу. «Моего антшота нет», — спокойно сказал я. «В смысле? Ты-то зачем удалил? Ты же не вступил в клан». Не, я. мне удалили, я отмахнулся. В общем, долгая история. Тебе удалили? Взломали акк? Разве это возможно? Я пожал плечами. Возможно, при прямом доступе к вирту и другие админы. Мираж задумчиво закивала головой. Да, да, этот таинственный админ. Уже не совсем. Я улыбнулся, вспомнив радость админа 007. Мираж, можно проверить человека. Какого? Один из админов помогает мне к Хочу хоть что-то нарыть на него, любую мелочь, показывающую, что ему можно доверять. Мираж задумалась и кивнула. Ну, попробовать можно, я продолжил. Потом завёшь Винтика и Кракина, пусть тоже удаляют персер. Кракин, кстати, обещал тебе башку проломить, как бы ни взначай, молвила Смераж. При этих словах я усмехнулся. Ну что ж, всё в его стиле. Успеется. Я же могу доверять вам троим. Ты для начала скажи, что ты задумал? Э, нет, так не пойдёт. «Мираж, ты либо доверяешь мне, либо нет. Ты меня знаешь. Если я что-то задумал, я к цели приду». Она задумчиво смотрела на меня, очень напоминая при этом ее персонажа. Помнится, мы тогда стояли в храме Рейхана и готовились к походу в неизведанный. И Мираж сказала, так же глядя на меня и указывая, с ним получится. «Ну, а что я должна ребятам сказать? Винтик тоже не особо обрадуется. Он все продумывает варианты, как Рузика в живых оставить». Я вздохнул. Настырный гном борется до последнего, хотя и понимает, что ничего не поделаешь. Им еще труднее, чем мне. У меня-то хоть есть шанс вернуть персонажа. Скажи, что пойдем Мстителей валить. Да уже валили, а толку-то? Все равно назад поднялись. Мираж, я грустить команды не давал. Вырвалось у меня, и я удивился аж сам себе. Девушка тоже склонила голову, заинтересованно глядя на меня. Блин, во мне просыпаются эти дурацкие замашки командира. «Марина!» — вдруг сказала Мираж, протянув, наконец, руку через стол. Я осторожно пожал ее, чувствуя прикосновение к гладкой коже и внутренне радуясь, как школьник. «Наконец-то! Есть контакт! Никакой Вирт не передаст этого. Тепло живого человека, сбьющийся внутри энергии. Ее рука чуть задержалась в моей...» «Антон!» — представился я, понимая, что это звучит глуповато. «Половина сервера наверняка знает, что я Антон. Я знаю. Марина убрала руку, задумчиво на нее глядя, потом подняла взгляд. А куда собирать-то, ребят? Что нам делать? В Патриамы, естественно. Блин, Антон, ты замучил уже говорить загадками. Я ещё не сказала, что поверила тебе. Можешь изложить план? Пока нет. Блин, а почему? Да потому что не сбудится, Марина покачала головой. Это уже желание какое-то получается, а не план. Я усмехнулся. Она, в принципе, была недалеко от истины. Короче, создаёте новых персов и встречаемся в Патриамах. Мой телефон у тебя есть. Созвонимся. Она уставилась на меня неверичным взглядом. Ты собрался валить мстителей нубами первого уровня? Ну, нет, конечно. Качнёмся. Она прыснула со смеху, удивляясь моей наивности. Да ты представляешь, сколько до 70 качаться? Нам не нужен будет 70-й. Слишком палявно. Ну а в чём хоть фишка-то? Мираж не сдавалась, пытаясь выудить у меня хоть что-то. Так, всё, решено. Я поднял руки, давая понять, что вопросов на сегодня достаточно. Создаёте персов? Встречаемся в Патриаме. Завтра утром, я думаю, нормально будет. Там и узнаешь побольше. Мираж вздохнула. Ну а кого создавать-то? Без разницы? Нет, есть разница, причём огромная. Я внимательно посмотрел на неё, выбрав гнетущую паузу. Мне нужны гномы.